Глава 4. Хищник. Новосибирск, 11 января 2008 год. Существо наблюдало за добычей из-под полуприкрытых век, чтобы его горящие в темноте глаза не спугнули ее. Добычей была молодая, темноволосая девушка, судя по всему, возвращавшаяся с поздней вечеринки. Во всяком случае, ее неуверенная, спотыкающая походка наводила на мысль, что девушка пьяна. Это значительно облегчало задачу охотника. Жертва вряд ли вовремя заметит опасность. Окружающая среда не слишком ему благоприятствовала, так что подпитка требовалась довольно часто. А тот городок университета был отличным охотничьим угодьем. По ночам здесь часто попадалась нетрезвая молодёжь поодиночке или парами, что было для охоты наилучшим вариантом. Впрочем, слишком злоупотреблять этим не следовало. Добыча может стать пугливой, да и милиции набежит полно. Конечно, они вряд ли смогут причинить существу серьезный вред, но за ними следом могут появиться другие, куда более опасные. Так что монстру приходилось искать добычу по всему городу и вдобавок прятать тела, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. К себе и к тому, в чьем теле он квартировал. Когда монстр покидал тело носитель, то представал в собственном облике, довольно жутком и безобразном. Если искать ему аналоги среди земной фауны, то ближе всего находился крокодил, только на длинных ногах, которые позволяли ему довольно быстро перемещаться. Остальные подробности скрывала ночная тьма и странный оптический эффект. Очертания твари расплывались, словно она состояла из тумана. Естественно, в таком виде не больно то побродишь по густонаселенному городу. Да и местный энергетический фон действовал на существо примерно как повышенная радиация на людей. Так что монстр покидал тело, в котором поселился, лишь по ночам, когда выходил охотиться. Обычная физическая пища ему, как и другим крамешникам, не требовалась. Кромешники. О воплощение сил пустоты, стремящейся растворить вселенную, За внешним ободом они бесплотны, а проникая внутрь упорядоченной вселенной, приобретают некое призрачное подобие плоти или вселяются в тела местных обитателей, а иногда даже вторых. По слухам, тринадцатый стал разрушителем именно потому, что в нем поселилась сущность из внешнего обода. Зато энергия боли и ужаса, которая потоком изливалась из разрываемых надчасти жертв, являлась подлинным лакомством. Будучи созданием энергетическим, во время охоты тварь могла резко увеличить собственную материальность до той, что была свойственна живым существам. Этого вполне хватало, чтобы убивать. Монстр владел и энергетическими способами воздействия, но почти не применял их из опасения, что его запеленгуют враги. Речь тут, конечно, не о милиции со своим омоном, а по-настоящему серьезных врагах тех, которые способны убить даже такого как он. Что такие существуют, ему было доподлинно известно. Монстр как-то видел издалека одного из них и сразу же почувствовал наполняющую того силу. Кромешник поспешил тогда скрыться, чтобы ненароком не попасть в поле зрения столь опасного противника, так как тот вполне мог увидеть посланца пустоты даже внутри человеческой плоти. Между тем добыча приблизилась, Чуткий нос твари уже улавливал запах алкогольных паров, выдыхаемых девушкой. Хищник изготовился к атаке. Екатерина Олохнёва в очередной раз поскользнулась на обледеневшем асфальте и вполголоса чертыхнулась. Зря всё-таки она осталась на вечеринке, когда Виталий стал ухлёстывать за этой дурой Наташкой. Надо было сразу уйти или просто не обращать на них внимания. Правда, последнее было весьма затруднительно. Так как Виталий тискал эту шлюху явно на показ, чтобы показать Екатерине, как легко нашлась ей замена. И что он спрашивается о себе возомнил? Сводил ее пару раз в кино и в ресторан и считает, что она теперь сама к нему в постель должна прыгать. Не дождется. В общем, когда Виталий на вечеринке стал к ней приставать, она ему прямо посоветовала не гнать коней. Вот он и решил преподать ей урок, Козел. Однако она в жома палата. И избрала наихудший вариант действий. Осталась там и принялась накачиваться вином, как будто на Виталий свет клином сошелся. Да, красавец. Да, сложен отлично, но разве он один такой? Екатерина отнюдь не склонна была умолять свои достоинства и потому сказала себе, что с ее данными найти другого такого ничего не стоит. Да что там? Она и получше найдёт. Зря только накликулась. А потом ещё одна домой потащилась по такой-то темнотище. И это после того, как за последние полгода уже четыре студента пропало. Шорох вдруг послышавшийся сзади насторожил её. Она обернулась. Порыв ветра пробежался по ветвям деревьев, заставив покрытые льдом колы ветки постукивать друг о друга. Екатерина успокоенно отвернулась и пошла дальше. Когда шорох послышался вновь, она уже не прореагировала, а зря Жуткая ящероподобная тень метнулась к девушке из кустов. Страшный удар в спину повалил её ничком на лёд. Молниеносным движением челюстей монстр вырвал у девушки кусок плоти со спины и опять вонзил в нее зубы. Странная магия твари полностью поглощала крики жертвы, которую она начала жевать, продлевая ее мучения и растягивая себе удовольствие. При этом энерговоздействие было минимальным. И подавление пеленгаций только с очень небольшого расстояния. Так что монстр мог безбоязненно пировать, чем он с наслаждением и занялся. Звонок мобильного телефона вырвал Дениса Колесникова из сна, напоминавшего беспамятство. Он ошалело глянул на часы, которые показывали половину первого. С трудом дотянувшись до надрывающегося сотового, он прижал его к уху. "Да? Ты чего не звонишь?" Голос Карины в трубке был встревоженным. Я уже в третий раз звоню. Прости, я это, Денис мучительно попытался собраться с мыслями. Короче, не слышал, душ принимал. Ага, как же? девушка скептически хмыкнула. Дрых, небось. А говорил, всю ночь к зачету буду готовиться. Так я и готовился. Говорю же, душ принимал. А сейчас продолжаю. Ну-ну. Много ты наготовишься за ночь-то. лекции надо было посещать. А лучше бы со мной на вечеринку сходил. Все одно пересдавать придется. — Не каркай, — проворчал Денис. Как прошло? Отлично, сразу воодушевилась Карина. Там, знаешь, сколько народу было? Я даже Давай ты мне все завтра расскажешь. Лады. Я тут вышку отчаянно грызу, и мне как-то не с руки про вечеринки слушать. Ну и грызи, обиделась девушка. Нечего тогда было и спрашивать. В трубке зазвучали короткие гудки. Денис сел на диване и схватился за голову. Он абсолютно не представлял, что произошло в последние три часа. Все, что отложилось в памяти, это то, как он сидел за столом над учебником высшей математики. Было 9:30 вечера, и спать ему совершенно не хотелось. Недаром выпил две большие кружки кофе. Но сейчас-то 0:30. Куда пропало это чертово время? Участившиеся провалы в памяти пугали парня до полусмерти. Однако он не решался никому о них рассказать опасаясь, что его упекут в сумасшедший дом. И ладно бы пил как сапожник, так ведь нет. Надо бы что-то по этому поводу предпринять, и как можно скорее.